Третья дорожка второй кассеты. Всегда держите хвост пистолет В целом, несмотря на такие колебания, зрение постоянно становится лучше. Кривая улучшения зрения всегда идет вверх. Главное продолжать работу. С каждым днем процесс восстановления зрения будет набирать сил. Не забывайте. Существует закон инерции. Если вы махарик запустили, то нужно постоянно поддерживать его движение. Иначе инерция падает, и махарик останавливается. Внимание! Опасность. Одна дама рассказывала. У меня было плюс семь диоптрий. Пять диоптрий убрала, а две никак не могу. Почему? Потому что она начала за здравие, а закончила за упокой. Она стала успокаиваться. Делать упражнение машинально, ради галочки, эмоции уже стало... «Недостаточно. Автоматизм — это враг любого доброго начинания. Всякое успокоение дало... Сначала доведите дело до конца. Договорились? Отлично. Итак, возьмите в руки таблицу, найдите свою рабочую строчку, примите мышечный корсет, улыбку натянуть не забудьте, искусственно вызывайте внутреннюю радость за то, что сейчас зрение начнет улучшаться». Все делаем вверх тормашками. Потом повышаем эмоции до тех пор, пока зрение не пойдет. Прояснения начинают появляться подобно тому, как вы объективом наводите резкость или ручкой радиоприемника и ищете нужную частоту. Легкую вспышку улучшения заметили? Очень хорошо. Тут же зафиксируйте для себя это состояние. «Есть!» Удалось поймать нужную волну. Явный проблеск улучшения у вас обязательно появится примерно за 30 секунд работы с таблицей. Зрение пошло. Поздравляю. Ваша задача теперь прислушаться к себе, уловить ощущение и запомнить, что вы сделали, как изменили внутреннее состояние для того, чтобы зрение стало вам подчиняться. В следующий раз при очередном подходе вы это внутреннее состояние будете вызывать сознательно и стараться удерживать настрой как можно дольше. Поскольку вы обучаетесь самостоятельно, нужно, чтобы кто-то или что-то выполнял функцию секундомера. Сделайте запись счета от 1 до 30 на магнитофонную пленку. Смотри ниже в главе 3 подхода по 30 секунд за один прием. Ваша задача. Во время счета поднимать настроение. Когда первые проблески улучшения возникнут, обратите внимание на внутреннее состояние и запомните, на какой отметке счета они появились. Например, сначала зрение пойдет на счете 20. В следующий раз попытайтесь запустить на счете 15. Потом с 10. Дальше. После 30 секунд внутренний настрой вы продолжаете держать, А зрение будет все улучшаться и улучшаться. В следующий раз нужно уже получить легкое дополнительное улучшение. Например, при счете пять. Процесс идет волнообразно. Вспышки и четкости то появляются, то пропадают. Но с каждым днем, с каждой тренировкой они будут появляться раньше и держаться дольше. Постепенно отдельные знаки и фрагменты сольются в целую рабочую строку. Итак... С помощью мышечного корсета и эмоций вы создадите свой уникальный инструмент для коррекции зрения. Для восстановления зрения достаточно заниматься два раза в день, по 10 минут. Как вызвать улучшение зрения? Запомнили? как его уезжать? Запомнили? Что нужно всякий раз фиксировать состояние? Есть! Удалось поймать нужную волну? Запомнили? Молодец! Отлично! А теперь опять техника безопасности. это очень интересные ситуации. В набережных Челнах один мужчина был очень старательный. На протяжении пяти занятий он постоянно поднимал руку. Улучшение шло полным ходом, а потом остановился. Спрашиваю, почему стоите? Что случилось? А я, говорит, не вижу последнюю строчку. Вы с какой строчки начали? Со второй сверху. Он оказывается на расстоянии вытянутой руки, еле различал вторую сверху строку таблицы и всего за пять занятий дошел до самой нижней. Это категорически запрещается. Он нарушил технику безопасности, и процесс восстановления зрения остановился. Вот так. Будьте внимательны. Не напрягайте глаза. Разгоняться нужно постепенно. Хватите перед стартом узнать один секрет. Принцип восстановления зрения и устранения любого другого заболевания один и тот же. Вы используете основной инструмент, ваш созидательный дух. Создавая нужные эмоции, вы через кровь заставляете свой организм выздоравливать, то есть начинаете управлять этим процессом. Этапы восстановления зрения. Всю работу мы разделяем на этапы. Первый маленький, два-три дня, который называется запуск зрения. Потом сразу же начинается второй, восстановление зрения. Этот этап у каждого сугубо индивидуален. У кого две диоптрии и меньше восьми дней, мы уже об этом говорили. За восемь дней вы восстанавливаете зрение. А на девятый переходите к третьему этапу – адаптации к нормальному зрению. Очень важно именно в этот момент не прекращать работу. Некоторые делают ошибку, считая, что очки сняли и все, чего еще желать. Но нам надо, чтобы возник условный рефлекс к нормальному зрению, чтобы она стала привычным для организма и зафиксировалась с мозгом. Условный рефлекс возникает в период от 20 до 40 суток. Вы – Представьте ситуацию. Вот вы начали работать. Появились первые результаты. Образно говоря, приходит инвентаризационная комиссия с амбарной книгой и говорит, «У нас записано глаза, две штуки катаракта, предъявите». Проверили, всё на месте. Отлично. Пошли дальше. Вы стали работать. И катаракта начала рассасываться при следующей проверке. «Так». У нас записано. Глаза две штуки. Катаракт. Сверяют. Глаза здоровый А где же катаракт? А ну, вернуть ее на место. Она у нас чистится под номером 762120-08. Организм начинает сопротивляться и отстаивать свой результат. На физическом плане это проявляется в виде временного обострения, ухудшения состояния. Самое главное не останавливаться. Если вы продолжаете заниматься, в следующий раз результат принимается мозгом на баланс. Глаза! Две штуки здоровые! Это происходит примерно на сороковые сутки. Теперь же есть какая-то проблема с глазами возникает, мозг тут же ее уберет, потому что в инвентаризационной ведомости зафиксирована норма. Вот так возникает условный рефлекс к хорошему зрению. Нормально видящие глаза – Уже находится, образно говоря, в балансе вашего мозга с инвентарным номером. По этой системе мне приходилось работать в обществе слепых. Больные с атрофией зрительного нерва выходили из недуга победителями. Вы со своим диагнозом по сравнению с ними симулянт несчастный. Понятно? Вот так. Очки-пустышки. Дорогой читатель, как вы себя чувствуете без очков? Как без штанов на улице. Возможно, вы не совсем можете обходиться без них. Не расстраивайтесь. Вы не одиноки? Однажды на занятиях я задал этот вопрос. Несколько человек подняли руку, одна дама сказала. Я даже во сне вижу себя в очках. Как же быть? Есть хороший выход. Сегодня, завтра присмотрите декоративные очки без диоптрий. Например, солнцезащитные, но только со светло-зелеными стеклами. Или поменяйте стекла в своих очках на простые. Вы видели, как трудно детей порой отучить от пустышки. Когда на носу вам чего-то будет не хватать, это вызовет дискомфорт. Значит, вы напяливаете на нос пустышку, чтобы чувствовать себя нормально. Есть наркоман, есть алкаша, есть очкаман Сам придумал. Уже сегодня вы надеваете очки с меньшими диоптриями, то есть более слабые. Через день, два, три, те очки вам будут уж как раз... Когда они станут вам впору, вам надо будет надеть еще более слабые Три-четыре дня, и наступит момент, когда и в этих очках вы будете видеть нормально. Тогда наденьте на нос пустышку, чтобы легче было преодолевать физическое неудобство. Понятно? Внимание! На снижение одной диоптрии дается от четырех до шести дней. Быстрее снижать диоптрии запрещается потому что стремительная и напряженная работа может привести к торможению процесса восстановления зрения. Природа не любит торопливости. Смешно вытягивать молодые всходы с той целью, чтобы они быстрее выросли. Если вы 20-30 лет носили очки, то несколько дополнительных дней вам погода не сделает, так что наберите терпение, работайте не спеша, обращая внимание на суть». Если у вас минус 12 или плюс 12, или астигматизм, катаракты и так далее, абсолютно не имеет значения. Вы все будете делать по одной схеме и по одному параметру сдавать за счет панорамизации зрения. Средний показатель для отличников таков – одна диоптрия за два дня. Для сачков – одна диоптрия за шесть дней, значит, в среднем – одна диоптрия за четыре дня то есть восстанавливать зрение по 25 сотых диоптрии в день. У вас появились сомнения, типа, а вдруг я не успею, вдруг я буду отставать. Меня не волнует дорогой читатель. Меня глубоко начхать на них. Вы будете сдавать нормативы, как миленькие. У студента есть три задачи. Учиться, сдавать зачет, экзамен, отставание наказуемо. Итак, если у вас две диоптрии, В вашем распоряжении всего восемь дней. То есть полный курс восстановления нормального зрения восемь дней. И после этого переходите к следующему обязательному этапу адаптации. Если, конечно, хотите сохранить наработанный результат. Три подхода по тридцать секунд за один прием коррекции зрения. конец- то практика. Дождались. Уважаемый читатель, сколько вам в душе лет? Если больше шестнадцати, значит, вы усопший. Давайте договорим что нам с вами в душе шестнадцать лет. Плечи поправьте. а вот сейчас попрыгайте на месяц на одной ножке. Выкиньте из головы всякую глупости «я бабушка», или «я начальник», или «я ученый». Теперь создайте такое беззаботное, беспечное, безмятежное настроение. Уберите с лица очень умное выражение, потусить на унитазе у вас запор, улыбочка, осаночка, победителя, очки в сторону. Примите выражение лица пятилетнего ребенка, который впервые оказался на новогодней елке. Похлопайте ресничками. Внутренним взором пройдите по всему телу, какая у вас осанка, мимика. Создайте внутри трепетное ожидание того, что сейчас будете видеть чуточку лучше, и радость от этого пропустите волной через себя. Еще, еще, еще чуть-чуть добавьте эмоций. Молодец. Теперь берем в руки таблиц на свое расстояние и влюбленными глазами смотрим на рабочую строчку. Искусственно создаем и постепенно повышаем настроение. В душе удовольствие от предвкушения результата. Вам когда-нибудь приходилось объективом наводить резкость? Вспомните ощущение, когда расплывчатое изображение начинает проясняться и постепенно становится четким. Кайф! Вот с таким трепетным ожиданием яркости и четкости изображения. В течение тридцати секунд двумя глазами легко и плавно скользим по своей рабочей строчке вправо и влево, вправо и влево, ни на чем не задерживая взгляд, не останавливаясь, не всматриваясь в отдельные элементы. И каждые две-три секунды еще поднимаем настроение глазами, делаем легкие движения, а главное что? Вызываем радость. Самое главное, вы создаете состояние радости и волной пропускаете ее через глаза. Вызываете благодарность в свой адрес, уверенность в успехе. То есть вы не за строчкой следить На строчку смотрите, а следите за внутренним состоянием. Вы даете глазам своеобразный аванс, и они начинают подстраиваться. Если будете пассивно стоять и ждать, когда зрение начнет улучшаться, получите огромный кукиш. Кроме разочарования ничего не будет. Потребительского подхода быть не должно. Чтобы мысленно не считать и не отвлекаться, включите магнитофонную запись счета до 39 раз. Будем делать три подхода. Три раза по 30 секунд каждый. Если вы эмоции подняли на достаточный уровень, то проблески улучшения зрения не заставить себя долго ждать. Как только первые мимолетные вспышки, яркости и четкости изображения начнут проявляться, с этого момента настроение старается удерживать на том же уровне, и следующие 30 секунд продолжайте работать на том же подъеме. Получилось? Отлично. Создайте внутри волну благодарности и уважения к себе прилив радости и гордости, за то, что вы работаете над собой. Только очень прошу, не забывайте моргать, чтобы глаза на лоб не выскочили. Если пока работа идет без изменений, тогда добавляем новую гамму ощущений, и так до первых проблесков улучшений. Следите за внутренним настроем. Не забудьте, вы пятилетний ребенок, который открытый и с любопытством смотрит на мир удивленными глазами. Войдите в роль Станьте ребенком или просто вспомните в красках самые прекрасные яркие эпизоды жизни. Первую любовь, первое кормление, купание ребенка, нежность его прикосновения, красивый закат или восход и так далее. Погрузитесь в приятные воспоминания, чтобы на сердце стало легко и светло. Итак, первые 30 секунд поработали. Легко поморгайте глазами. Следующие 30 секунд работаем аналогично. Не забывайте моргать. И последний раз в этом подходе работаем 30 секунд. После этого расслабляем глаза с помощью специальных упражнений. Они приведены ниже. Проверьте осанку и мимику. Проверьте мышечный корсет. Потеряли? а Вы уже начали успокаиваться. Понимаете? Успокаиваться. Вы сами себе начали верить яму. Этого нельзя допускать. Раньше времени... Успокаиваться нельзя, но и брать быстрый темп тоже нельзя. Помните пример с моим слушателем из набережных челнов. Найдите золотую середину. Главное — качество работы при соблюдении техники безопасности. Поехали заново. Повернитесь так, чтобы свет на таблице падал под другим углом. Грудь, улыбка, настрой. Выполняем второй подход три раза по тридцать секунд отмечайте для себя дополнительное улучшение каждый раз сделайте маленький шажок вперед включите запись счет продолжаем работать откладываем таблицу в сторону и делаем расслабляющее упражнение глаза открываем спокойно и медленно стараясь не распускать покой берем в руки таблицу и вы получили сюрприз молодчина Не теряй настроя. С новыми силами приступаем к третьему заключительному подходу. Три раза по 30 секунд. Третий подход выполняется поочередно каждым глазом. Причем для каждого глаза выбирается своя рабочая строчка. Как было описано выше. Первые 30 секунд одним глазом. Вторые 30 секунд другим. Далее обязательно делаем расслабляющие упражнения. И только после этого... Завершающий, третий раз работаем двумя глазами. И опять даем отдых глазам. Упражнение на расслабление Первое. Медленно и спокойно откройте глаза. Поморгайте легко-легко, без напряжений, как мотылек крылышком. Второе. А теперь упражнение с научным названием «Натя». «Чихато на то Сначала поставьте приятную, расслабляющую музыку. Разогрейте ладони, чтобы усилить приток энергии к ним. Для этого опустите руки до уровня солнечного сплетения, так энергии течет лучше. Продолжая растирать, подносим руки к глазам. Кладем кисти одну на другую, пальцы плотно соединены, скрещены на лбу, А основания мизинцев, соединенные в одной точке, размещаются строго на переносице, в том месте, где обычно находится душка очков. Сделайте ладони чашечкой. Поправьте их так, чтобы свет не проникал внутрь и в то же время ресницы не касались ладони Только после этого закройте глаза веками. Энергия из центра ладошек пойдет прямо в глазные яблоки. Для того, чтобы энергия поступала беспрепятственно, голова должна находиться в одной плоскости с позвоночником. Опустите глазные яблоки назад, расслабьте веки. Лицо, челюсти разжаты, язык не прижат, плечи опущены, руки без напряжения, локти разведите в стороны, мышцы всего туловища расслаблены. Создайте, пожалуйста, состояние отрешенности, спокойствия, бездумности, пустоты. Вам на все ночи наплевать то Рассматриваем темноту или любую картинку, которая возникает в сознании. Важно мысленно рассматривать движущиеся объекты, причем в таком расстоянии, на котором физически вы видите плохо, а на воображаемом уровне очень четко, даже на таком удалении. Или попеременно представляем такой предмет, то на близком, то на далеком расстоянии. Очень полезно во время расслабления мысленно просматривать свою рабочую строчку в таблице для коррекции зрения и представлять, что вы ее видите ясно и четко. Внимание переведите в пупок. Создайте внутри... Ощущение полного покоя и расслабленности. Мысли ваши о любви к себе, к своим глазам, о любви к самой жизни. После этого переведите внимание в область печени, правые подребеи, и направьте туда всю нежность, какую только можете ощутить. Почувствуйте физический отклик в теле, как в образе пяти пальцев. Затем аналогично направьте внимание в область почек, На спине, чуть выше поясницы И также мысленно пошлите им любовь, нежность от всей души и пожелайте им здоровья. Уловите ответ в теле и создайте к себе благодарность. Опустите руки, но глаза не открывайте. Настройтесь на полный отдых. Представьте, что дуновение ветерка коснулось вас, и вы легко-легко покачиваетесь из стороны в сторону и расслабляйтесь Опустите мышцы икр, бедер, ягодиц, поясницы, шеи, лица. Все, кроме мышц мочевого пузыря. Представьте утро. Солнце поднимается за горизонта. Вы на холме, внизу речка. За ночь прошел теплый летний ливень и листья на деревьях блестят. Ветерок с стороны реки гладит их, а солнечный свет проникает насквозь так что листочки даже сами излучают свет с душе и теле без мятежности. А теперь спокойно откройте глаза. Кстати, никогда резко не распахивайте глаза. Нельзя также прищуриваться или таращить глаза. Все это сдает напряжение, которое недопустимо. Если вы, сохраняя внутренний покой, возьмете в руки таблицу Вас ожидает сюрприз. Вы заметили еще дополнительный скачок улучшения. Браво! Я горжусь с вами. Значит, вы все сделали правильно. Во время расслабления и отдыха зрение продолжает улучшаться. Как настроение? Улыбку не потеряли? Поднимаем эмоции еще на одну ступеньку. Хорошо, хорошо. Легко-легко, и вы ощущаете тепло в глазах. Сохраните это чувство в течение всего дня. А если вдруг потеряете его, то срочно сделайте упражнение еще раз. Третье. Направление энергии глаза Сначала растираем ладони, как написано в упражнении, начехатто, наплеватто, корпус прямой, голова на одной линии с позвоночником, глаза закрыты, указательные и средние пальцы обеих рук направлены перпендикулярно к глазам, Расстояние от кончиков пальцев до глаз буквально один-два миллиметра, но пальцами век не касаемся. Чувствуем, как энергия струится в глаза и заполняет их изнутри. Теперь аналогично средние фаланги больших пальцев. Для этого пальца нужно согнуть, подносим к закрытым векам и точно так же наполняем глаза энергией. Локти при этом приподняты и разведены в сторону. Голову не наклоняй. Взбучка. Читает тот, у кого зрение не идет. А теперь я хочу вылить немножко грязи на вашу умную голову, которая держит вас в болезнях и проблемах. Если во время тренировки У вас в голове возникают сомнения, мысли, типа «поможет, не поможет, поможет, не поможет». Все, все. Вы обречены на провал в проруби, где как болтались, так будете болтаться. Я там в свое время шесть лет болтыхался. Итак, любые упражнения, которые вы выполняете, это оболочка, фантик, а суть-то совсем в другом. Представьте себе, вы приходите в магазин и вместо конфет берете только фантики. Есть польза от них. Шоколад остался в магазине, а вы фантик взяли и пошли. Зато красиво блестит. Упражнение, только форма, пустой сосуд. Вы ищете упражнения, способы, методы, средства, то есть сосуд, оболочку, фантик, забывая позаботиться о главном, о содержании о внутреннем состоянии. А если содержимое серной кислоты? Меняется ли суть кислоты в зависимости от того, куда вы ее нальете, в хрустальный фужер или в консервную банку из мусорного ящика? Поменяется ли? Нет. А тело тоже является сосудом. Скажите, пожалуйста, тело корректируется чем? Физическими упражнениями. Вы упражнения делаете, то есть сосуд приводите в порядок, а внутреннее содержимое, та самая кислота, остается и продолжает его разъедать. Значит, суть вашего характера от упражнений, таблеток, процедур не изменится. Он однажды уже разрушил здоровье, и в другой раз все равно сделает то же самое. Вот так-то. Поэтому, если вы собираетесь обрести здоровое тело, Нужно характер менять в лучшую сторону, в сторону созидания. Своё безлаберное отношение к здоровью вы, конечно, оправдываете тем, что отдали себя семье, науке, работе и так далее. Получится длинный список, не так ли? А попробуйте-ка, матушке природе, привести свои аргументы и доводы. я и всё равно, кому и чему вы отдались. Законы единые и обязательные для исполнения. Не хочешь соблюдать, болей и самоуничтожайся, освобождая место для здоровых людей. Выбор есть всегда. Значит, если не будем менять подход в отношении себя, грош нам с вами цена. Зрение начнет восстанавливаться семимильными шагами только с того момента, когда вы признаете себя человеком с большой буквы. Сильной личностью результат будет липнуть к вам, как банный лист. Всякая тра та та та в свой адрес. Любая форма самобичевания и сомнений в своих силах воспринимаются как оскорбление личности. Вы смотрите на таблицу потребительский, как в окошечко кассы. Прежде чем подойти и протянуть руку, вы должны потрудиться. Тогда еще раз. Когда вы смотрите на таблицу, прежде всего принимайте мышечный корсет, гордое, торжествующее выражение повелителя, повелительницы. Лицо расплывается в улыбке, уголки губ уходят за уши, но не больше, чем на один метр. Лицо выражает искусственно созданную радость. Вы держите этот ненормальный для вашего состояния мышечный корсет внутри формируете высасываете из пальца приподнятое настроение чему улыбать тому что сейчас начнете видеть чуточку лучше сознательно ожидайте положительный результат я еще не встретил человека у которого по этой формуле зрения бы не пошло к вашему сведению в свое время я был тренером по рукопашному бою один парень тренировался с каким то стервенением я выгонял его из спортзала а он не уходил техника он владел прекрасно в тренировочном бою не пропускал ни одного удара но у него была проблема неуверенность в себе нет человека в котором не было бы страха страх самосохранения существует у всех а у него этот страх превратился в неуверенность в своих силах в контактном бою он всегда проиграл я говорил ему Не техника побеждает, а дух. Но ничего не менялось. Однажды ко мне приехал чемпион Казахстана по карате среди работников МВД. Я его просил показать моим ребятам технику и так вскользь заметил, что среди них есть один очень хорошо подготовленный технически. С ним нужно быть осторожным. Таким образом, в душе у него и посеял сомнения. А потом, когда пришли ребята, сказал... «Завтра к нам приезжает один выскочка, такой трепач, он выпендривает, что самый сильный боец. Надо его проучить. Я знаю, что любой из вас от него мокрого места не ставит И указанный одного новичка, который даже ногу еще не мог поднять, добавил, «Вот ты можешь его размазать». А потом, обращаясь к моему трусу, я сказал, «Ты техничный, немножко попугай его». «Во время встречи...» Мой парень сделал из этого чемпиона такую котлету. Когда же я ему назвал фамилию чемпиона, которого он победил, у него чуть выкидыш не случился. В 1994 году в Хиросиме была Олимпиада Азиатских игр. Три парня, получившие призовые места, были из Ташкента. Мой ученик был первый. Он победил всех. И китайцев, и тайваньцев. Потому что однажды получил урок. Прежде чем идти в бой, нужно стать победителем самого себя. Ясно? Корону надели? Итак, берем управление процессом выздоровления в свои руки. Даже если вы родились в очках, мне не волнует. Вы все равно восстановите зрение. Техника безопасности. Первое. С первых дней занятий негативных выводов о себе и своих способностях не делайте. Второе. Всегда работайте над зрением, даже с закрытыми глазами, без очков. Третье. Подберите более слабые очки, чем те, которые обычно носите, и сегодня же наденьте их. По мере улучшения зрения очки тоже станут вам велики. Меняйте их до тех пор, пока потребность в них вообще не отпадет. Если вы останетесь в старых очках, тогда не мечтайте об успехе. В первые дни работы с таблицей улучшение начнется еле заметно. Осторожно, со скрипом, и все достигнутое пока будет оставаться очень зыбким. Если вы наденете старые очки хотя бы на пять минут... Давняя привычка десятилетиями носить на носу велосипед тут же мгновенно вспомнится, и потом вернуться к наработанному результату будет значительно тяжелее. Строить труднее, чем ломать. Труд, с помощью которого вы достигнете цели, очень легко разрушить. Вы должны навсегда закрыть в душе путь назад. Только тогда вы пойдете вперед. Четвертое. Если вы можете обходиться без очков, это относится к тем, у кого зрение полторы, две диоптрии, то попрощайтесь с ними навсегда, уже сегодня. Больше не надевайте их никогда и нигде. Очки — это костыли для глаз. Пятое. Во время коррекции зрения нельзя прищуриваться и таращить глаза. Работать нужно без перенапряжений Шестое. Не спешите. Одна строчка таблицы на два-три дня работы. Двадцать пять соток диоптрии в сутки. Седьмое. Не успокаивайтесь на достигнутом результате, а продолжайте работать. Как только успокоитесь, остановитесь, расслабитесь, так зрение перестанет улучшаться. Помните. Маховик, инерция, остановка. Как преодолеть хроническое возвращение к недугу? Если после выздоровления болезни возникают вновь, то это происходит в основном между вторым и третьим этапами. Больной выздоравливает, но в памяти у него эта болезнь остается. Например, утром по привычке он начинает искать очки и вдруг вспоминает, я же без очков хорошо вижу, но при этом почему-то ощущает дискомфорт, привычка начинает давить, и этот период неудобства надо преодолеть. Хроническое возвращение к недугу — это старая программа, все еще работающая в голове. И еще. Человек расположен к плохому. Чтобы предостеречь вас от ошибок, расскажу случай из практики. У нас в группе занимался мальчик с обширным бельмом на глазу. Ребенок работал над собой. В результате от бельма осталось лишь еле заметная ниточка. Он пошел обследоваться. И одно слово акулиста ребенка сделала слепым. Врача попросили только посмотреть. Он говорит, мальчик не может видеть. Я в прошлый раз его осматривал. Это невозможно. Врач, который говорит больному, что тот неизлечим. Это преступник, возомнивший себя Господом Богом. Однажды. Ко мне на стажировку приехал коллега из Республиканского центра микрохирургии глаза. Хороший врач. Он всегда с собой носил толстенную книгу. Когда я посмотрел, это оказался справочник глазных болезней 1928 года. Я спросил его, «Зачем тебе такая старая книга?» Он ответил, «Лучше ее нет». Это значит, что все достижения науки за эти годы его не интересуют. Он не знает о них. Берегите себя. В каждой профессии найдет случайный человек, семья не без уродов, одна паршивая овца поганит все стадо. И как быть с тем, что человек расположен в плохом? Десять добрых слов и поступков могут быть перечеркнуты одним плохим словом, и все ваши созидательные стремления и усилия – сведены к исходной точке. Еще Иисус Христос говорил, что человек расположен больше к плохому. Пациент впитывает негативную информацию, как губка. Например, врач, прекрасный специалист, компетентный и внимательный, ведет тяжело больного. Он назначает лечение, контролирует его ход и постоянно подбадривает пациента. Без сомнения, эффект будет значительный. И вдруг... Какая-нибудь санитарка войдет и бросит между делом. «Сколько лет работаю здесь, я никогда не видел, чтобы от этой болезни вылечивались». Именно эти слова западут в душу человеку, посеют сомнения и сведут на нет все усилия врача. Остерегайтесь умников, которые начинают высказывать свое мнение. «Не надо общаться с другими очкариками». Особенно до окончательного завершения работы, смотри, третий этап – адаптации Люди терпеть не могут те, кто не похож на них. Помните про толпу и личность А слова других людей имеют очень сильное влияние. Будьте сами себе головой. Представьте, вы решили заниматься восстановлением зрения. В вашем окружении находится еще несколько очкариков, которые тоже хотят иметь хорошее зрение. Но когда узнают, что надо тренироваться каждый день по пятнадцать-двадцать минут, это приводит их в ужас, они тоже начинают нападать. «Да не может быть! Это ерунда! Я не верю! Разные вещи пишут, всякие шарлатаны!» «Почему?» «Да потому что подобным отрицанием эти люди защищают свою вопиющую невежестенную лень». Так что, мой читатель, берегите себя, берегите экологическую чистоту своего сознания, остерегайтесь, вот где опасности. Если вы помните, в процессе работы период улучшения зрения сменяется небольшим спадом, волнообразно. А так как человек расположен к плохому, значит, вероятнее всего, что ухудшение сопровождается более сильной эмоциональной реакцией, чем улучшением. Но если помнить и подходить к этому сознательно, то можно избежать попадания в ловушку, поставленную своим характером. Будем вырабатывать новую привычку. Ну как? У вас есть сомнения, что ваше зрение начнет улучшаться? Послушайте свой внутренний голос. Какой ответ он подсказывает? Если положительный, тогда вам придется доказать, что у вас глаза квадратные. Научное изыскание, на соискание ученой степени доктора, хрен знает каких там наук, но по теме механизм возникновения второго дыхания во время убегания от преследования отряда сексуально-муникальных мышей, теория. Научное обоснование применения механизма для лечения застревания глаз в унитазиках, то есть в очках. Этапы приспособления организма к новому слове. В нашем организме есть участки, исполняющие роль аккумулятора, собирающего и удерживающего энергетический импульс. Его можно сравнить с сжатой пружиной или рогаткой в боевой готовности. Внезапный шорох, испуг, рука дрогнула, и камень полетел. Тело приняло соответствующую позу, и изменился мышечный корсет. первые адаптации происходит через молниеносный нервный импульс. Он подобен взрыву. Взрывной импульс действует короткое время. Запас прочности организма в этом случае маленький. Примером могут служить бегуны в спринте, которые на коротких дистанциях выкладываются полностью. К этому моменту гормональная система выбрасывает из своих складов НЗ. Происходит второе приспособление организма к окружающей среде. Это можно сравнить с бегунами на средние дистанции. Они изначально бегут медленнее, чем в спринте, и силы расходуют постепенно. У них интенсивность воздействия небольшая, но более длительная. Когда гормоны уже успели поработать, В нашем организме происходит всеобщая мобилизация. Поднимается весь народ и происходит через кровь. Тогда открывается, как мы говорим, второе дыхание. Организм уже готов к более длительным повышенным нагрузкам. Это сравнимо со спортивной ходьбой. Оказывается, не последнюю роль в адаптации организма к новым условиям играют эритроциты крови. Это для вас новость? Попались. Попались. Мы ведь об этом уже говорили, когда речь шла о закономерностях каталитической активности мембрана, связанной ацетилхоленостеразы, эритроцитов и хлоропластов, биологических систем при их адаптации к внешней внутренней среде. Ну хорошо, тогда еще раз о том же самом домашнем языку. То, что эритроциты осуществляют газообмен, это знает даже школьник. Но они еще работают почтальоном-курьером по передаче долгосрочных приказов об изменениях на всех уровнях, исходящих от центральной нервной системы. Повышение эмоционального настроя, вызванное волевым усилием, влияет на первичный мозг, гипоталамус, таламус, который связан с эмоциональным центром. Он отвечает за простейшие функции организма по типу «Мне тепло, мне холодно, мне грустно, мне весело жрать хочу». Эти элементарные приказы передаются всему организму через кровь от мозга к периферии. Поэтому, если человек огорчается или радуется, то об этом сразу узнают все клеточки организма. Итак, мысль влияет на эмоциональный центр и адаптация – Всех внутренних процессов происходит через кровь. Значит, эмоции тоже передают через кровь. А теперь вопрос на засыпку. Когда у вас что-то болит, как вы поступаете в этом случае? Запомните, пожалуйста, свой ответ. Мой наставник говорил, «Ты должен относиться к нездоровому органу как к ребенку, которому несколько месяцев отруду». А был хвостой, с умным видом я что-то делал, но только с годами и опытом. Я испытал всю глубину чувства, которое требовалось тогда моим почкам. Ребенок самостоятельно может только дышать, сосать, глотать, поддерживать температуру тела, переваривать молочко, писать, какать. В остальном он полностью зависит от вас. Любое недовольство жалобу или просьбу, он может выразить только плач. Нездоровый орган — это тот же беспомощный ребенок, который полностью зависит от вас. Если что-то не так, то свое состояние он может донести через дискомфорт, недомогание, боль. Ребенок начал плакать. Что будете делать? Вот теперь повторите тот свой ответ, который вы запомнили. Значит, ребенок плачет, а вы «Давайте проведем анализ вашего ответа и сравним свое отношение к нездоровому органу с отношением к грудному ребенку. Если у вас что-то заболело, вы идете в аптеку за болеутоляющим». Ребенок начал хныкать, боль появилась, а нас это раздражает, не дает покоя. «Берем анальгин и даем ребенку». Боль приглушили, крика не слышно, покой в доме наступил. Вы знаете, что это нехорошо, но продолжайте делать так проще, быстрее, а ребенок-то находится в полной зависимости от вас. Он и так долго терпел, но когда у него силы иссякли, он закричал, просто вынужден был обратиться за помощью. Вы ему говорите «замолчи», а он все равно плачет. Вы чувствуете абсурдность подхода к себе? Я, например, когда ребенок плачет, в первую очередь проверяю, не мокрый ли А может, лежит неудобно, или пеленка где-то давит. Может, он голодный, или у него животик болит. Или, или, или, или. То есть сначала я нахожу причину дискомфорта, а потом ее устраняю, и ребенок тут же успокаивается. Значит, что бы вы ни делали, как бы ни работали с нездоровым органом, подход всегда один, как грудному ребенку потому что он часть вас самих, ваше будущее, и зависит оно тоже от вас. Если вы хотите вылечить свои глаза или любой другой нездоровый орган, то необходимо поступать по законам природы, а не вопреки им, найти и устранить причину плача, дать то, чего не хватает. У нашего дальнего родственника, живущего по соседству, много лет не было детей. Сорок лет родился сын. Мать и жена, так его лелеешь, даже летом тепло одевали. В конце концов, ребенок заболел и умер. Родился второй ребенок, но тоже умер. Дошло чуть не до развода. Жена обвиняла мужа, а муж обвинял жену. Моя мама сказала, я воспитала семерых детей и тридцать пять внуков. Следующего ребенка я возьму под контроль. Родился третий ребенок. Моя мама ухаживала за ним. Она голенького малыша подставляла солнечным лучам, ветерку. А они протестовали и говорили ей, вы что делаете, ребенок простудится. Она сберегла этого ребенка от слепой, нерадивой и, как показал опыт гибельной любви родителей. Сейчас этому мальчику 15 лет. До пяти лет он и зимой, и летом ходил голый, потому что на него невозможно было ничего одеть, он тут же одежду снимал. В нашем доме дети до пяти лет не одеваются, а мы живем в горах. Ко всему наш организм привыкает. Значит, что нужно дать этому ребенку? Надо закалять организм. И тот нездоровый орган постоянно не кутать, так как в береженный глаз всегда шишка попадает. Дать полноценное питание. Во время выполнения упражнений, когда вы будете ребенка успокаивать, подходите с лаской и любовью, и нежностью, в общем, с чувством. Наставник мне говорил, создай отцовскую любовь. Теперь я понимаю, в чем-то он ошибался. Он слишком долго жил и забыл, что чувствует еще холостой юноша. Я понимал и вызывал какие-то чувства, ощущения, и дело мне продвигалось, но очень медленно. Потом, когда я впервые ощутил отцовское чувство, это было что-то неописуемое. Я, конечно, готовился к тому, что скоро стану отцом, но все равно это событие застало меня врасплох. Однажды, когда в очередной раз вернулся из командировки, мне говорят, поздравляем с сыном, прислушиваясь к сердцу. Там ничего, подумал, странно это такое отцовское чувство мне дали хоть сверттка когда в машине приоткрыл кружевной уголок сначала даже испугался вижу лежит какой то красненький сморщенный маленький старичок первое мое чувство было неужели все дети рождаются такими приши домой прислушиваюсь чувств никаких только заметил что на меня никто не обращает внимания. все и молодая мамаша и родители стоят вокруг этого пекуна Ну, думаю, отцовские чувства появятся на следующий день, а вместо этого добавились новые запахи. Через две недели мне снова нужно было уезжать в командировку. Вернулся уже через три месяца. Плач превратился в рев, запах от подгузников стойкий, сна по ночам нет, в общем, кроме раздражения, ничего. И вот однажды... Приезжаю я домой, иду к сыну, и вдруг обнаруживаю, что из манежа, где его оставили, он исчез. Оказывается, к этому времени он же начал самостоятельно передвигаться, где ползком, где как. Я обыскал весь дом. Нигде нет. Тогда взглянул в чулан, а там как раз стояли еще незакрытые банки с вареньем. В тот день домашние занимались заготовками. Я посмотрел и понял». Сын здесь был. Две трехлитровые банки лежат на боку в огромной луже варенья Перья, собранные для перины размётаны по всему полу, и свежий след ведёт под кровать. Оттуда хитро блестя смотрят на меня два уголька глаз. Всё остальное варенье, пухи, перья, пыли и мусори, собранных со всех чуланов нашего квартала. Я взял его на руки и понёс купать. В тот момент, когда я начал его мыть, у меня возникло новое, необъяснимое, но очень приятное чувство. Это одновременно и трепетная нежность, и вместе с тем ликующая гордость. Наверное, никто не сможет описать словами родительское чувство. И когда я прижал его к себе, ощутил на груди его коленочки, а у лица свежее, родниковое дыхание, у меня на душе вдруг стало так хорошо... Легко и покойно, что я вдруг почувствовал, что я улетаю. Возникло такое ощущение, как вот за спиной выросли крылья. «Это мой сын!» Наверняка вы, дорогой читатель, хоть раз в жизни испытали нечто подобное. И когда вы смотрите на своего ребенка, на его рост, вы представляете, каким он станет, вы тревожитесь за его будущее и вместе гордитесь. «Значит...» Еще раз, с глазами или любым другим нездоровым органам нужно работать с такой нежностью и заботой, с какой вы ухаживаете за больным ребенком. И в то же время, когда вы свой внутренний взор будете направлять туда, нужно с гордостью представлять будущее, как будущее своего ребенка, что завтра ваши глаза будут видеть чуточку лучше, чем сегодня, и так каждый день. Сегодня вы им даете своеобразный аванс, а завтра непременно получите такую благодарность, о которой даже не смели мечтать. Вот в этом и заключается суть. Вначале чувство, а потом результат с каждым днем все лучше, лучше и лучше. Упражнение для глаз На Востоке существует древний способ диагностики заболеваний по движению глаз не по радужной оболочке, а именно по движению глазных яблок. Например, специалист просит вас нарисовать глазами окружность и смотрит, как вы это делаете. Оказывается, в зависимости от заболевания глаза начинают где-то срезать углы Линия получается неровной. Это еще раз подтверждает, что все в нашем организме взаимосвязано и взаимозависимо. Но сам человек не может проследить за правильностью движения глаз, поэтому попросите кого-нибудь из родственников помочь вам. Выполняя упражнения для глаз правильно, мы не только тренируем мышцы, но и опосредственно работаем с нездоровыми органами. Итак, Следите за тем, чтобы во время выполнения упражнений движения глаз четко рисовали указанные линии. Приступаем. С чего мы начинаем любую работу над собой? Вы помните? А ну-ка расправьте плечи. Вначале примите мышечный корсет. Что для этого нужно? Правильно. Выпрямить спину и растянуть улыбку до ушей. Затем внутри искусственно вызвать положительные эмоции. Как вы это уже знаете? Сделали? Ну, тогда теперь можно начинать выполнять упражнения. Только не забывайте моргать. Первое. Голову держите прямо, не запрокидывайте. Взгляд направлен вверх, в потолок. А мысленно продолжаем движение глаз под череп, на макушку, как будто вы туда посмотрели. Второе. А теперь глаза вниз, а внимание в область щитовидной железы, как будто вы заглянули туда, где наше горло. Третье. Посмотрели влево. Глаза смотрят на стену, а внимание ушло за левое ухо. Четвертое. Посмотрели вправо. Глаза смотрят на другую стену, а внимание ушло за правое ухо. Почему важно при выполнении этих, казалось, давно известных упражнений продолжать движение глаз на мысленном уровне? Еще в древние времена на Востоке было известно, что в области макушки находится огромный пучок энергетических каналов, а у внешнего края глаз центры, связанные с желчными потоками. Поэтому мысленно продолжая движение глаз, например, за ухо, Мы тем самым влияем на желчные протоки и печень. Глаза — это окна печени. Я не случайно говорю об этом. За внешней простотой всех упражнений на восстановление зрения кроется глубинный смысл, уходящий корнями в древность Но, как во всем, здесь тоже нужно помнить о технике безопасности, не переусердствовать. Любое перенапряжение в работе с глазами приводит к противоположному результату. Вот... Почему здесь? Еще раз хочу обратить ваше внимание на описанные выше расслабляющие упражнения для глаз, которые благотворно влияют на весь организм в целом. Но сначала поработаем. Пятое. Бабочка. Непременные условие выполнения упражнения. Голова неподвижна, работаем только глазами. Рисунок должен получаться с максимально возможного размера в пределах лица, но мышцы глазных яблок при этом не перенапрягать Следите за состоянием. Взгляд переводим в такой последовательности. В нижний левый угол, верхний правый угол, в нижний правый угол, верхний левый угол. А теперь наоборот. В нижний правый угол, в верхний левый угол, в нижний левый угол, верхний правый угол. А сейчас расслабьте глаза, поваргайте часто-часто, легко-легко, примерно так, как машет крылышками ботылёк. Никогда не щурьтесь, никогда не открывайте глаза очень широко. Всё это сдаёт напряжение, которое противопоказано. Шестое. Восьмёрка. Непременные условия выполнения этого упражнения такой же, как в бабочке. А теперь глазами плавно опишите горизонтальную восьмерку или знак бесконечности максимального размера в пределах лица. В одну сторону несколько раз, а затем в другую сторону. Поморгайте часто-часто. Легко-легко. Седьмой. Упражнение на косоглазе. Здесь работают косые мышцы глаз. Оно очень эффективно при близорукости, способствует развитию бокового зрения. Особое замечание. Это упражнение следует выполнять в спокойной обстановке. Никто и ничто не должно вас напугать. Посмотрите на свой кончик носа, скосив глаза, или поставьте перед собой палец и смотрите на него без отрыва, постепенно приближая его к кончику носа. Глаза сошлись. После этого, посмотрите, вперед, расслабленно рассеяно, а внимание распределите по сторонам. То есть, отметьте каким-нибудь предметы боковым зрением, не переводя взгляда, и так по попеременно. На кончик носа – вперед, и не переводя взгляда в стороны. На переносицу – вперед и в стороны. На точку между бровями и потом снова вперед, и не переводя взгляда в стороны. Продолжаем семь-восемь раз в каждом направлении. Взгляд каждый раз переводим с точки на точку, плавно, спокойно. Упражнение делайте медленно, но с радостью и чувством благодарности к себе. Улыбка на месте? Отлично. Проверьте внутреннее состояние. Опять поморгайте глазами, похлопайте ресницы Конец третьей дорожки второй кассеты.